Время утекало как песок сквозь пальцы. Я проводил один тест за другим в поисках решения задачи по спасению Сириуса, но каждый из них выдавал столько данных, что хватит на месяц обработки. А главное, тесты подтверждали мою рабочую теорию. Она заключалась в том, что арка смерти – неисправный портал, который встал на режим поглощения энергии. Правда, поле поглощения очень маленькое, Всего пара сантиметров от поверхности полотна портала, но оно очень мощное. Я хотел перегрузить поглощение притоком энергии, и, пока оно малоактивно, вытащить Блэка. Но сила поглощения оказалась столь мощной, что для его перегрузки потребуется очень много энергии. Конечно, не сравнить с тем, сколько было потрачено в Марсе, но в случае с Аркой, Эта энергия будет очень сильно концентрирована, а значит не избежать утечек и незапланированных последствий, вплоть до образования пространственной аномалии. Все это говорит о том, что ремонта арки мне не избежать. Только так я смогу контролировать потоки энергии, чтоб вся операция прошла без серьезных последствий. Вопросом доступа к арке сейчас как раз занимался Арктурус, а я, кроме тестов, Контролировал процесс зарядки накопителя. Звонок от лорда Блэка о том, что он смог договориться, поступил через полчаса. У меня все было готово, и я, со своими дружинниками, сразу же переместился в атриум министерства. Оттуда, в сопровождении двух невыразимцев, на девятый уровень. Арки смерти. Для ремонта я приготовил обычную известковую смесь. Она достаточно быстро сохнет, а потом на ней можно без труда выводить руны. У основания арки лежали аккуратно сложенные осколки камней. Судя по следам обработки, это обломки. Их кто-то аккуратно сложил так, как они должны быть расположены, и во время боя никто не запнулся об эту кучу. Спасибо этому человеку. Это сильно облегчало нам работу. Сами каменные работы выполнил один из невыразимцев. А когда он закончил работу начал я, с установленными камнями, даже потерявшими свои части, картина оказалась достаточно ясной, рунные цепочки достаточно понятными. Тут же стала понятна причина, по которой арку не восстановили раньше, на ней просматривались руны, которые я не встречал в этом мире, а вот в гиптограмме были, значит я смогу их восстановить. Контур с мирными рунами, определенно относился к системе питания, и именно он отвечал за контроль энергии. Починить его я смог на удивление быстро. Проблема была только с материалом основы, но это было ожидаемо. Я сделал зарисовки рабочего контура, а потом добавил еще пару рун, смягчающих конфликт гранита и извести. Вот и все, осталось вставить накопитель в паз заранее оставленный в мягком материале, готовы, у нас будет чуть больше пяти секунд, справимся, уверенно кивнул Артур Хаксли, а его парни просто кивнули, тогда по моей команде, начали, я переключил арку на режим питания от накопителя, и активировал портал, воздух довольно сильно потянуло через него, один из оборотней, уже обвязанный веревкой, прыгнул в портал с ключом к счету из моего браслета, который защищал Сириуса, короткое касание, И сфера щита гаснет, а Блэк снова начинает заваливаться назад. Оборотень хватает его в охапку, а Артур с парнями дружно дергают второй конец веревки, возвращая спасателя и спасенного назад. Четыре с половиной секунды. Почти впритык, я деактивировал портал, теперь на нем нет даже обычного марева. От последних действий треснула цементирующая известь, а значит, теперь невыразимцы даже запустить его не смогут. Разумеется... Когда-нибудь они разберутся с его устройством, и включат его по новой, но без координат места назначения, портал будет по-прежнему открываться в межмировое пространство. Пусть балуются, а нам еще выбираться из министерства с Сириусом, который до сих пор числится в розыске. Хотя Авроров с нами нет, а невыразимцы увлечены обсуждением произошедшего. Прорвемся. 2 июля 1996, операцию по исцелению Дамблдора я подготовил быстро, а чего там, запас зелья овоча, да гептограмма, вот последнюю, я хотел бы оставить в секрете от директора, впрочем, подумав, я плюнул на конспирацию, и показал ему один из основных своих секретов, все равно, Дамблдор больше администратор, чем маг, ему интереснее человеческие отношения, а не исследования, а Грюм, сопровождавший его, и подавно далек от науки. Конечно, есть шанс, что старички пересмотрят воспоминания в омуте, а потом воспроизведут гиптограмму, но вершины лучей так не скопировать, а значит рабочую звезду мага они не сделают. Что до присутствия грюма, то я и не надеялся, что Дамблдор доверится мне без подстраховки. А еще говорил, что ему недолго осталось. Необычная пентаграмма, заметил профессор. Сколько здесь уровней, на самом деле это не пентаграмма, и она неравномерно, но на максимуме 7 уровней. Не придирайся к словам, мой мальчик, ты поняли о чем я, вот с этим я не соглашусь. Как раз нам с вами важно соблюдать формулировки, ведь пентаграмма – это основная фигура в ритуале призыва, в том числе демонов. А у меня гептаграмма, иначе говоря, звезда мага, и предназначение у нее – исследование и манипуляция комплексом энергетики ХМ до всего – Наверное, откуда ты его откопал, это же прорыв, откуда я его взял, пусть останется секретом, да и для работы с ним нужно иметь возможность видеть энергию, я демонстративно надел монокль, фонящий магией, вот оно что, старик разделся, и лег в ванну, в центре звезды, и я начал свои манипуляции, в первую очередь, всевозможные анализы, и, в пробе пораженной ткани, я обнаружил вирус, напоминающий драконию оспу, носителем была не вода, а мертвевшие клетки, просилось название, зомби-вирус, но основа была магической, ясно, возьмем на заметку, включив гиптограмму, я обследовал энергетику, как и предполагал, проклятие поразило седьмой аспект, и начало распространяться на другие, думаю, столь медленное распространение обусловлено тем, что вирусу нужна именно мертвая ткань, которая очень плохо проводит магию, тем самым, Проклятие само себя ограничивает в скорости. В общем, думаю не ошибусь, предположив, что способ лечения обратной от заразности подойдет и тут, плюс избавление от омертвевшей ткани, разберусь позже. Сказать проще, чем сделать. Как понизить содержание магии в организме старого, но очень сильного мага? Проще всего устроить клиническую смерть и откачать энергию, однако Аластер был категорически против этого, никакой смерти, ни клинической, никакой, вы понимаете, что без этого я не смогу убрать проклятие, сможешь, я верю в тебя, ухмыльнулся Грюм, но Дамблдор ничего не сказал про мои методы, попытался я настоять на своем, мне все равно, никаких смертей, было желание приложить мракоборца и сделать по-своему, но в этом решении был минус, я хотел починить и Аластера, а потом протолкнуть его на руководящую должность. Не дело терять таких кадров. А еще, мне самому было интересно попробовать решить проблему с проклятием иным способом. По всему получалось, что полноценного лечения, без имитации смерти, быстро не достичь. Но надолго упрятать у себя директора я тоже не могу. А значит, придется обойтись половинчатым решением. Наибольшая концентрация и источник заражения ощущался в среднем пальце, вот тут его и изолируем. По-хорошему, надо бы ампутировать его, но от проклятия, зацепившегося за душу, это не спасет, а значит надо просто обмануть его. Я взял одну свою заготовку под артефакт, обычное медное кольцо, с внутренней стороны которого виднелись маленькие кристаллики алмаза, это были накопители. Чары, которые я наложил на кольцо, заставляли проклятие воспринимать его как тело жертвы, а накопители я зарядил энергией жизни, ограничив рассеивание объемами, недостаточными для распространения, но достаточными для того, чтобы проклятие оставалось спокойным и не проявляло активности. Теперь второй этап, готовим массу живых стволовых клеток и придаем им некоторую агрессивность по отношению к мутировавшим клеткам. А теперь все соединяем. Вытянув максимум энергии из старика, я запустил в него волну деструктивной энергии. Новые пробы сомертвевшей плоти показали, что вирус пропал, но уже через пять минут появилась новая активность. Что ж, и иного и не ожидалось. Теперь я надел кольцо на палец Дамблдора и вновь запустил волну. Затем, налил в ванну стволовые клетки и добавил овачу. Пошел долгий процесс восстановления. Гелеобразная субстанция растеклась по всему телу, закрывая дряблую кожу от взгляда. Даже волосы не стало видно, но я видел процессы. Стволовые клетки проникали в тело старика, и вели войну со множеством неисправных клеток. Такие нашлись во всем организме, не только в пораженной руке. Заодно убирались лишние клетки, вызывавшие эффект старческой дряблости. Через час я подключил капельницу с питательным зельем, и добавил в воду еще соли с энергией жизни. Процесс затянулся. Как я понял, новые клетки воспринимали мутировавшие, жировые и мертвые клетки как пищу для себя, отчего кожа Дамблдора подтянулась и стала розовой. В целом придавая эффект омоложения. Жаль, но полного омоложения так не достичь, ведь органы, насыщенность магии которых оставалась повышенной, успешно сопротивлялись изменениям, а это, в том числе, были мозг и печень. Впрочем, эта же насыщенность сохранила эти органы в лучшей форме для такого возраста. Тихо-тихо, я придержал дернувшегося директора на кушетке, не торопитесь. «Что, где, я здесь?» Альбус стукнул своим посохом по полу грюм. «Да», — ответил Дамблдор. «Мне кажется, что спрашивал он не об этом. Ладно, это их дела». «Портер сделал все, о чем договаривались», — доложил Аврор. «Проклятие локализовано, здоровье восстановлено». «Хорошо», — Альбус посмотрел на свою руку. На пальце которой было новое медное кольцо, отделяющее мертвую плоть от остальной руки Тут он заметил, что кожа на руке не выглядит стариковской Его взгляд переместился выше, потом на ноги Хм, он движением руки создал перед собой ростовое зеркало И увидел рыжие волосы и бороду Давно я себя таким не видел Лет пятьдесят, честно говоря, я не рассчитывал на такой эффект Планировалось убрать проклятие и последствия его работы Но тут вмешался грозный глаз И пришлось поменять планы на более продолжительные. Из-за этого и проклятие ужалось убрать не до конца. Простите, но в тех условиях лучше не сделать. И расход зелья овоча получился чрезмерным, как и его эффект. Не скажу, что недоволен. Не бывало хорошее самочувствие. Однако придется принять меры, чтоб не объяснять людям, почему я теперь так молодо выгляжу. Тут же, не отходя от кассы, мы договорились о лечении грюма. С ним будет сложнее. Ведь кроме инвалидности телесной, из-за темной магии поврежден третий аспект. Плюс к этому, он постоянно носит свой глаз артефакт, который серьезно перекорежил энергетику в этом месте. Глава 48, 21 июля 1996. После явления Валдемарта Миру, Фадж все же не смог удержаться в кресле министра. Он со скандалом покинул свой пост, а его место занял Руфус Скримджер не без труда победивший в противостоянии Барти Крауча-старшего. За этим последовали новые назначения, и многие должности сменили хозяев, Скримджер продвигал свою команду. Правда это не коснулось ключевых мест, за них тоже пришлось бы побороться, но сил уже не хватало. Впрочем, новый министр, на словах осуждающий радикализм чистокровных, на деле ничего не предпринимал для противодействия. Ну, меня это мало удивило, как и то что своего соперника он отправил представителям магической Британии в международную конференцию магов. Как и в каноне, по стране пошла волна убийств чиновников. Но это была вина не нового министра, а Валдемарта. Ожидая ликвидацию лиц, препятствующих деятельности пожирателей, я передал им амулеты привязки души, такие же, как тот, с помощью которого оживил Седрика. Ну, с небольшим дополнением, позволяющим дольше хранить тело. Амос Диггори не отказал мне в посредничестве. Все же надо учитывать, что я не везде смогу сразу успеть. Лишь с один из них отказался принимать такую страховку. Амелия Боунс, глава департамента магического правопорядка, сочла риск отношения непроверенного амулета большим, чем шанс покушения на ее жизнь. Пришлось воспользоваться нечестным приемом, и, через Сьюзен, ее племянницу, прицепить висюльку к одежде, и следующее же покушение было на мадам Боунс, надо сказать успешное, получив сигнал о сработке амулета, я, с группой своих бойцов, уже через семь минут переместился к ее дому, а тут, к моему удивлению, уже был отряд авроров, кто такие, направив на меня палочку, крикнул их, по-видимому, старший, Алекс Портер, со своим отрядом, ага, я вас узнал, мистер Портер. С какой целью вы здесь? До меня дошел сигнал о нападении на мадам Боунс. Вот, пришел выручать. Поздно, мистер Портер. Она убита лично Валдемартом. Давайте не будем торопиться с выводами, попросил я, и пошел в дом. Возможно, я смогу еще что-то сделать. И откуда информация о том, что убийца, Волди, мы застали их здесь. К тому же, у мадам Боунс гостила ее подруга Эммелина Вэнс. Когда мы пришли, она еще была жива. И сказала нам об этом. В разгромленной гостиной лежали два женских тела. Одно было почти разрублено пополам, второе – практически целым. Да и признаки работы Авады – лицо, Найти амулет и провести реанимацию – проблем не составило. И вскоре Амелия открыла глаза. Какое-то время она приходила в себя, но ее состояние оставалось по-прежнему тяжелым. Странно, с Диггари такого не было, но, хоть говорить могла, «Мадам Боунс», — воскликнул командир Авроров, Славы Мерлину, нам удалось вас спасти, вам», — просипела дама, — «я прекрасно помню, что словила Аваду, и присутствие мистера Портера говорит о том, что именно он вернул меня к жизни, а вы не успели, но я вас не виню, тот, кого нельзя называть, действовал очень быстро, вы правы», — поджал губы Аврор, и решил сменить тему, — «мы вызвали бригаду из Мунга, скоро вас доставят в больницу», — и покажут помощь. Не стоило. У меня нет уверенности, что в Мунга нет приспешников того, кого нельзя называть. Поэтому я хочу попросить у мистера Портера убежища, по крайней мере, до тех пор, пока не буду в состоянии постоять за себя. Вы как, Алекс? Примите меня к себе. Конечно, Амелия, убежище это минимальное «Чем я могу помочь?» Аврор спорить не стал, да и понимал, что нападение на главу департамента правопорядка означает начало хаоса. Уж слишком много тех, кто поддерживает Валдемарта, проникло во все структуры Министерства магии. Амели действительно, будет безопаснее у меня. Тем более, было известно, что как боевик она не сильна. Мадам Боунс, скорее, талантливый управленец. И этот талант я хочу пристроить у себя. Конечно, не сразу». Но пока время есть. 29 августа 1996 в конце лета Хагрид доложил об окончании работ над несколькими новыми видами растений. Первый была водоросль, из сушеных листьев которого, перемалыванием, можно получить муку с красноватым оттенком, но из нее мы получили нормальное тесто, а потом и хлеб. Вторым растением стала молочная актинидия. После работы Хагрида плоды этой лозы стали крупнее и в них образовалась полость наполненное молоком. Химически оно молоком не было, но по питательности было. Другие растения были не столь интересны, но тоже полезны. Жаль, что с собой в ули результат работы не унести, по крайней мере физически. Была у меня мысль о том, что ДНК этих растений тоже информация, но ее объем таков, что о запоминании в приемлемо точном виде не было и речи. Решением была некая архивация ДНК, но готового способа не было. Техника была мне известна, но до конца не освоена. Еще в Хагвартсе, ужас Слизерина поделился со мной этим знанием. Правда тогда я освоил его поверхностно. Ну а что, особой детализации не требовалось, очищение от мусорных данных, тоже. Да и точность не важна. Вот с записью генного кода ошибки могут быть фатальны. Любое отличие, возможная мутация, и, скорее всего, нежизнеспособная. Для полноценного овладения этой техникой, придется учиться, и не просто освоить загруженные знания, они и так есть, а именно осознать их, а потом внести ювелирные изменения в свое сознание, да так, чтоб не изменилась личность. Правильнее сказать, Чтоб не было неконтролируемых изменений личности, вообще-то она всегда меняется в течение жизни, но я предпочитаю контролировать этот процесс. Так и начался период длительной медитации, вернее, сперва было очередное нападение пожирателей смерти, в этот раз на мастера Аливандера, но он оказался не так-то прост, и сумел продержаться до прибытия моей группы быстрого реагирования. Сам я остался в Алимаре принимал ежемесячный отчет по развитию города и леса. Результатом вылазки группы Хаксли стали три значимых пленных – Мальсибир, Долохов и Джаксон. Маги, известные своей жестокостью и любовью к многоуровневым проклятиям, их выживших жертв было очень сложно вылечить. В половине случаев помощь не получалось, и жертва умирала в муках. Так что, по совокупному количеству подтвержденных жертв – Мы приговорили их к лишению магии. Нет, не принятой в Министерстве магии беззубой процедуре переламывания палочки, а именно лишению магического начала. Звезда мага позволяла это. Просто я не применял подобное для наказания. Тем более, процедура недолгая. Правда, побочным эффектом стало избавление от некоторых проклятых, ведь они начали убивать своих носителей, а они, без магии, не могли сопротивляться этому. Пришлось подлечить. В результате Эврорат получил трех простых людей, но с громкими именами. Сперва они не поверили, что три человека, бывших довольно искусными магами, могли лишиться дара, но проверки показали, что так и есть. Однако Визингамат сумел удивить меня. Трех заключенных не приговорили к поцелую Дементора, как ожидалось, их отправили в тюрьму для обычных людей. Логика была такая, они не знают способа лишения, а значит и восстановления магии. А значит этот случай случайный. Теперь эти люди не подлежат магическому суду, и рекомендовали отправить их в обычную тюрьму. Вот так, если они такого не умеют, значит это невозможно. Плюнув на идиотов, я занялся своими делами. Тем более, нападения на магов внезапно прекратились. Думаю, не ошибусь, если предположу, что пожиратели не поверили в случайность лишения магии, и пытались понять... Как жить с этим дальше? Наступило Рождество и Новый год. Напряженность в обществе не спадала. Казалось бы, убийств нет, но люди иногда пропадают. И это без учета тех, кто переезжает на Марс. Пожиратели не угомонились, но, похоже, сменили методичку. Теперь противостояние перешло в Визингамат, и представители Валдемарта, почти не стесняясь, продвигали его политику. Более того, уже на уровне МКМ, Стали слышны призывы взять управление планетой в руки магов. Поэтому я не удивился, когда мне доложили о желании переехать в Алимар волшебников не из Британии, Франции и Германии. Случай, конечно, не новый, но до этого все происходило неофициально. А теперь правительство Италии, Швейцарии и Испании напрямую отправили запрос в Камбер. Правда они захотели получить собственный анклав, но на такое я не согласен. Очевидно, что это приведет к этническим конфликтам. Дамблдор бодро отбивался от радикалов в МКМ, тем не менее, не предпринимая никаких решительных шагов, для того, чтобы урезонить их, или до меня не доходило ничего об этом, мои дела тоже не стояли на месте, а процесс усвоения техники ментальной архивации, тоже двигался, хоть и не так быстро как мне хотелось, более-менее приемлемо стало получаться лишь весной, но точность... Пока, было маловато для записи генетической информации, и я продолжал тренировки. Весной к нам прибился Тед Тонгс. Муж Андромеды так и не принял того, что она наладила отношения с семьей. Его вполне устраивало то положение, которое было до этого в их семье. Даже то, что Андромеда командовала в доме. А вот то, что она стала общаться с родней, его не устроило. Правда ничего в связи с этим он не предпринимал, как я понял, боялся, что жена уйдет. Ему бы стоило больше озаботиться своей безопасностью, но он надеялся на защиту Мунга, как одного из работников клиники. В итоге это не сработало. По словам Теда, его подстерегли возле аптеки, хотя, я думаю, что просто случайно наткнулись. Потом слово за слово, и Тонг сбросился бежать. До выхода из косой было недалеко, и он оттуда обпарировал к своему дому. Однако преследователи оказались достаточно умелы, и смогли взять след. Я так понял, что пожиратели и не торопились, они ловили кураж, и наслаждались погоней, ничуть не сомневаясь, что жертве некуда деться. Но Тонгс думал иначе, и, после череды аппараций, оказался у барьера, окружающего камбер. Тут-то его и заметили мои пограничники. Они перехватили беглеца, и отпугнули погоню. А на требование отдать им маглорожденного мага, просто отказали, заявив что у тех нет полномочий задерживать кого-либо. Короче, послали, откровенно нарываюсь на конфликт, но пожиратели оказались учеными. Они были третьей группой, что пытались пройти нашу границу, и предыдущие получили достойный отпор. В общем, Тонгс остался у нас. Заодно он дал контакты волшебника, предоставившего убежище для других таких же бедолаг. Мы вывезли их. 30 июня 1997. Весть о теракте в МКМ застала меня дома, за медитацией. Наконец-то я смог правильно заархивировать воспоминания о генах Мессоноса, и теперь запоминал его в виде самораспаковывающегося заклинания. Этот способ позволяет не допустить ошибок при распаковке. Новость о теракте не заинтересовала меня, но когда пришли подробности от моего агента, я начал думать над своими следующими шагами. Пожиратели взорвали техномагическую бомбу прямо под трибуной, за которой выступал Дамблдор. Погибло два работника МКМ, Семеро ранены, старик при смерти, и находится в состоянии комы. Колдомедики, по настоянию представительства Британии, забрали директора в Мунго, и, через сутки от Барти, я узнал, что тело Дамблдора лишено души. Зеленая вспышка при взрыве означала, что поражающим заклинанием бомбы была Авада. Новость придержали, но уже надо было думать о том... Что делать дальше? Меня же одолели мысли о бренности моих действий. Даже то, что я избавил директора от проклятия, не спасло его от смерти. Канон берет свое. Через неделю в «Пророке» сообщили о смерти человека эпохи. Траур был всенародный, ведь Дамблдор выпустил из школы не одно поколение британских магов и неважно отношение к нему из-за политических взглядов. Люди признавали его заслуги. На общем фоне незаметно прошла истерика о пропаже палочки великого волшебника. Мало кто знал, что это та самая бузинная палочка, а кто знал, старался не выдать своего знания. Похороны прошли канонно. Похоронили директора на берегу Черного озера. Прощаться пришло очень много народа, весь Хак был забит людьми. Было видно, как они, настороженно, Посматривают друг на друга, но перемирие никто не нарушал. Хагрид возложил тело старого мага, завернутая в фиолетовую ткань, на стол из белого мрамора и, не прекращая рыдать, отошел в сторону. Были сказаны слова прощания, и пьедестал, плавно но быстро охватило белым огнем, над которым причудливо извивался белый дым. Длилось это недолго, в какой-то момент дым и пламя пропали, и, вместо стола мы увидели гробницу из белого мрамора. «Покойся с миром!» Великий волшебник. Удаление из поля такой фигуры бурно сказалось на политической арене магической Британии. Фракция Дамблдора поредела, а министерские усилились за их счет, но тоже немного поредели. Часть их магов перешла к пожирателям. Террор в отношении нечистокровных перешел на новый уровень. Возобновились нападения. Теперь на маглорожденных набрасывались вообще без особых причин и стали косо смотреть на полукровок. Министерство издало откровенно дискриминирующие законы поначалу просто об обязательной регистрации. Но, думаю, этим дело не закончится. В сентябре громом пронеслась еще несколько новостей. Во-первых, в Хагвартсе директором стал Северус, но это не так уж плохо. Хуже была вторая новость о том, что некоторых профессоров в школе сменили на беглых пожирателей, и Аврорат промолчал в тряпочку. Нет, слухи о недовольстве некоторых Авроров до нас доходили. Все же, дети некоторых их них еще учились, но таких или затыкали, или они увольнялись, но, в целом, их было мало, и все они пришли к нам. 11 сентября 1997, вам надо переехать в Элимар, я прямо посмотрел в глаза Аль-Карусу. Белла сидела рядом, и баюкала трехмесячную дочь. Они жили в гри ейт но недавно здесь случилось нападение на Маглорожденного. Это означало, что пожиратели смогли пробиться через границу, когда они узнают о Куси, то обязательно попытаются надавить на вас через угрозы. Я бы посмотрела на того, кто даже подумает о таком. Глаза Беллы сверкнули по забытым безумиям. Но длилось это лишь мгновение. То, что я родила, не значит, что не смогу раскатать десяток бездари. Я не сомневаюсь в тебе, Белла. Но касси хватит и одного заклинания. Боюсь, что рисковать ею со всем твоим боевым мастерством. Ты не имеешь права. В глазах Беллы сверкнула ярость но быстро погасла. Да, жизнь в спокойной, дружеской обстановке, значительно улучшила ее психологическое состояние, а рождение дочери придало дополнительный смысл в жизни. Как думаешь, лорд Арктурус примет нас у себя? Вопрос был задан отстраненно, явно без ожидания ответа. Конечно примет. Новый дом рода Блек почти готов, и хозяйские комнаты уж точно. А вообще, никто вам не мешает построить свой собственный дом, или в Алимаре, или в окрестностях могу выделить участок из фонда надо все взвесить взвешивайте но дочь перевезите сегодня да хоть к нам повторяю рисковать ею нельзя я рассказал им о своих подозрениях о том что пей толстоватый сменивший убитого скримджера на посту министра магии имеет признаки нахождения под империя не думаю что опытные маги не замечают этого но почему то ничего не предпринимают глава сорок девять у стен школы собралась немалая толпа Особо выделялись великаны, стоящие у самого леса. Ну, им сложно быть незаметными. По нашим данным, Валдемарту удалось собрать маргиналов со всей Европы, и немного из Америки. Конечно, тут были представители приличных семей, но они держались отдельной кучкой возле шатра. Это, видимо, было нечто вроде штаба. Ультиматум Валдемарта уже прозвучал, но никто не мог решить, как поступить. Сзади была суета. Маги пожелавшие заступиться за школу, перебирали защитные амулеты, которые я предоставил бесплатно. В стороне собрались женщины, которые, под руководством мадам Памфри, представляли медперсонал. Моя дружина оборотней деловито проверяли свое снаряжение, а у некоторых из них, в руках, были винтовки с оптикой. Это была одна из новых разработок, так же как и пистолеты, стреляющие магическими пулями. Но, в этом случае, Поражающий фактор был непростым ступифаим. Привычное заклинание дополнялось структурой рассеивания энергии, из-за чего маг, в которого попадала такая пуля, получал тяжелое истощение. Это было сделано для того, чтобы выбитый противник в течение поры дней не мог вернуться ряды бойцов. Артур Хаксли, Алькарус и Беллатриса наблюдали за своими подопечными. Беллу я вообще не хотел пускать сюда, но она настояла на том, Что должна окончательно закрыть вопрос с Рудольфусом. Справа стояли Хагрид с братом. Грох утратил глупое выражение лица. Теперь он выглядел как брутальный боец в безрукавке и штанах из драконьей кожи. В руке у него был артефактный посох, которым он научился владеть на хорошем уровне. Конечно, свойство у посоха было всего одно. Оно, на одну секунду, тяжелело в десять раз при соприкосновении с препятствием. Но и этого было немало в умелых руках. Тем более, для обычного человека это тот посох выглядел как опора фонаря уличного освещения. Собственно, заготовку для этого посоха мы взяли из стопки опор линии электропередач. Потом зачаровали на прочность и оковали сталью. Думаю, с этим девайсом он сможет стать вожаком всех великанов, чтобы вывести их на Марс. Профессор Макганагалл инструктировала старшеклассников – вызвавшихся встать плечом к плечу с защитниками школы. Не скажу, что они были совсем бесполезны, но и пользы минимум. Одна лишь массовка. Главное, чтоб под ногами не путались. Конечно, были исключения, те, кто тренировался с Гарри. Остальных детей уже эвакуировали. Зато их сменили некоторые, недавние выпускники, среди которых выделялся Седрик Диггари. Парень, начинавший карьеру чиновника в министерстве, с приходом пожирателей к власти, покинул свое место, и, несмотря на недовольство отца, переехал на Марс. Теперь он работает в аппарате правительства Алимара. Миссис Уизли распекала своих близнецов, выдавших очередной перлороне. А сам рыжий друг героя Британии, сидел насупленный в стороне, стараясь, своим обиженным видом, вызвать чувство вины у Гарри, а тому было не до чувств друга. Поттер стоял рядом со мной, и смотрел на армию Волди. «Мы были не одни, слева от меня». На своих двоих стоял ластер недавно прошедший у меня лечение. Правда, заменить свой глаз он не захотел, но ноги теперь у него родные, да и от прочих проклятий его избавили. Он не погиб на операции семь Поттеров», потому что ее не было, и до сих пор возглавлял фракцию Дамблдора. Справа стояли Барти и Невилл. как и Гарри, прошел курс подготовки и был выше среднего по боевым показателям, мог бы дать и лучший результат, но времени не хватило нам пришлось долго преодолевать его неуверенность в себе. В дополнение, Августа созрела до налаживания дел рода и потребовала присутствие парня на некоторых ритуалах. За плечом Поттера, держа в охапке его руку, стояла Гермиона. В отличие от канона, Гарри вырос уверенным в себе и смог понять свои чувства к девушке, а потом не уступить ее пробивным Уизли. Как я заметил, их отношения уже перешли в горизонтальную плоскость, что тут скажешь, я одобряю этот выбор, надо выбить самых боеспособных, начал строить планы Моуди, твои, с винтовками, смогут достать до шатра, а может и самого неназываемого, нет, Аластер, достать-то можно, с некоторыми мы так и поступим, но, не с вожаком, в этой истории, судьба Гарри, выйти против Волди, чем раньше это случится, тем скорее закончится эта история. Иначе, мы можем растянуть это противостояние на годы. Сам знаешь, гребаное пророчество. Ты думаешь, я справлюсь, сглотнул Поттер. А почему нет? Я ободряюще улыбнулся парню. Но он же сильнейший темный маг, и знает много заклинаний. Ну, по силе, вы с ним примерно равны. Что до заклинаний, то мисс Гринджер их тоже много знает. И какой от этого толк? Она слишком много думает, усмехнулся парень и погладил руку встрепенувшейся девушки. Наблюдая за его спаррингами, Гермиона не могла не попробовать выйти против него, ведь со стороны казалось, что противники сильно тупят. Выбирают не те чары, уклоняются не в ту сторону, да и выбор чар был маловат. Однако, в действительности, девушка смогла выиграть лишь тогда, когда ей давали фору в первое заклинание. Тогда она могла выбрать что-то заковыристое, и медленно его выдать. В других случаях проигрывала в 2-3 заклинания. И все из-за того, что долго решала, какие чары выбрать для атаки. Пример, конечно, не лучший, но показательный. Тут надо не забывать, что Волде больше 70 лет, из которых один нацетенный не знал магии, вставил замечание Барти. Еще 13 жил в виде духа. Нюансов много, кивнул я, и вряд ли он все свое время уделял поединкам. В целом, анализ собранных данных говорит, что поединки темный лорд выигрывает только за счет силы. Он вообще не показал навыков дуэлинга. Всегда бьет мощной авадой, в быту неприхотлив, а может не знает нужных чар. Чаще всего применяет три непростительных. Поэтому твоя задача просто отбить его заклинание, а потом делай с ним что хочешь. Что делать, если бузинная палочка у него, а какая разница. Если не забудешь чему тебя учили, то проблем не будет. Не забывай, несмотря на слухи о непобедимости, Старшая палочка часто меняла хозяев, все потому, что она только добавляет мощи, но не умений, а навыкам, если их нет, то и ниоткуда взяться, применяя щиты и все дела, на крайний случай, у тебя будет пистолет, как второе оружие, вроде удалось влить в парня немного уверенности, даже Гермиона переслала вибрировать, но на одно лишь навыки Гарри в дуэлинге, я не полагался, оборотни с винтовками будут страховать его издали, маги в мантиях невидимках, Под предводительством Сириуса, возьмут контроль на средней дистанции, а на ближней, будем все мы, зачем вообще этот поединок, спросила Гермиона, нельзя ли просто застрелить его, крестражи-то кончились, нет, осталась змея, я покачал головой, но, вы же сказали, что разберетесь с ней сами, разберусь, скоро. Как придет время, девушка недовольно посмотрела на меня, а я ей улыбнулся. Разговор прервал сигнал из моего нового наруча. Это была последняя версия пульта управления моими гаджетами. Теперь, кроме счетов, через него можно было подключиться к алтарю дома на Гритуейд. А он, в свою очередь, имеет связь с алтарем дома в Алимаре. На эти алтари я завязал контроль всего дома, в том числе телепортационный зал. Сейчас сигнал пришел именно от этого девайса. Управление было мысленным, поэтому почти мгновенно я узнал о запросе аварийного портключа, который был незаметно подключен к колдафону Северуса. Телефон СНИПа, без ведома хозяина, постоянно мониторил состояние его здоровья и, едва зафиксировал фатальные, опасные для жизни повреждения, отправил сигнал на алтарь с запросом на экстренную эвакуацию. В обычном случае, эвакуация настроена на сработку по первому запросу, но в случае с Зильеваром, пришлось ограничиться ручным управлением, иначе Волди сильно удивился бы, если с ней провалился бы в пол после первого же круция. Но сейчас мониторинг зафиксировал отравление ядом и множественные физические повреждения, а также, странное для такой ситуации апатичное состояние. Похоже, что пришло время, Канон снова берет свое. Вроде и убит прежний владелец не севирусом, а вот подишь ты. Я отправил духу алтаря команду изменить точку эвакуации так, чтобы с ней переместился рядом с нами. Через пару секунд система отработала, и из круглого разрыва пространства, на вовремя подставленную воздушную подушку, вывалилось окровавленное тело. При свете факелов, зрелище получилось особо пугающим. Для всех это стало неожиданностью, кроме меня, конечно же, но увидев, что пришелец явно не боеспособен, Маги опустили палочки, а оборот не защелкали предохранителями. А я подскочил к раненому и начал оказывать первую помощь. Барти тоже присоединился ко мне. Раны были колотые и располагались попарно. Клыки нагайны. Один укус в шею, но он был несерьезным. Так, мышцы повредило. И три укуса в грудь. Тут были повреждены ребра и легкие, уже начавшие заполняться кровью. С ранами мы разобрались быстро, Но самая большая проблема была в яде, попавшем в севируса. Не поверю, что у тебя нет противоядия от яда на Гайны, посмотрел я в глаза Зельевара. Но все то время, что мы лечили его, с ней плежал безучастно. Но после моего вопроса улыбнулся и истерично захихикал, а потом заржал. Гарри с Гермионой недоуменно переглянулись. Подобное поведение всегда холодного профессора вызывало диссонанс. Ха-ха-ха. Разнеслось со стен школы. Этот идиот хихи решил, что старшая палочка, ха-ха, слушается меня, потому, что я директор. Где противоядие, Снейп? Я встряхнул с вируса. Ты уже парализован, скоро сердце остановится. Сквозь истерику, я понял где нужный фиал, и выудил его из внутреннего кармана мантии. Этот, а не менее не дало ответить, и Снейп просто кивнул. Не этого было достаточно. Я открыл пробку и вылил содержимое ему в рот. Эффект не заставил себя ждать, и, уже через пару минут, бледнота покинула лицо Зельевара. «Ты как?» Я подсунул под его голову принесенное кем-то одеяло. «Определенно лучше?» Хрипло ответил Снейп. «Но это ненадолго. Проклятая метка никуда не делась. Ну, временное решение этой проблемы есть. А потом, глядишь, все само рассосется». Зельевар скептически скривился, а я, не отвечая, оттянул его рукав повыше, и стал наносить на руку выше локтя сложную связку рун. Эта цепь, при активации, работает как фиделиус, но касается не всего подряд, а только энергетического воздействия. К сожалению, печать Валдемарта, сильно завязана на жизненную энергию. Поэтому, я предполагаю, область воздействия будет шире. Я не чувствую руку, ну вот, о чем я говорил. Ты что сделал? Временно исключил из нашего информационного пространства твою руку со всеми деталями, В том числе, стильную татуировку Правда долго такое не продержится От силы часа три А если будешь часто думать о руке То, быстрее Понял, Снейп натянул мантию поверх руки Значит могу встать в строй Не можешь, не с твоей репутацией Но работа для тебя найдется Зельевар заинтересованно посмотрел на меня Ты же до сих пор директор Хагвардса Сможешь достучаться до стражей Ты в своем уме А что не так, никто не знает как их контролировать Поэтому, скорее всего, все закончится разрушением школы. Так ты не призывай всех. Достаточно будет Василиска и Феникса. С ними можно договориться. А дракон пусть спит. Ну, а от кальмара толку мало. Ну, хоть щит школы активировать сможешь. Севирус задумчиво кивнул и поковылял, в сопровождении Макганагалу, вызвавшейся помощь. Время, пробасил Грюм, до этого молча следивший за нашими действиями. И верно, из палатки показалась процессия в мантиях и масках пожиратели смерти в правом флаге от них выступили великаны вперемешку с оборотнями сдавшимися своему зверю такие не шли ко мне оставаясь преступниками более того они не пускали ко мне других своих соплеменников а значит пора с ними кончать на левом фланге шла толпа магов отозвавшихся на призыв валдиморта а скорее всего пожелавших безнаказанно причинять боль а над всеми ними летали темные пятна дементоров Над школой начал разрастаться, активированный директором, купол щита, и некоторые маги, знающие, как с ним работать, стали добавлять в него свою энергию, ускоряя его установку. Особой нужды в этом не было, ведь в отличие от канона, все стражи были живы, а значит энергетический баланс был в норме. Наступающая армия, увидев щит, остановилась, а, нет, не вся. Некоторые маргиналы, незнакомые с подобным Попытались с разбега преодолеть препятствия, в результате обратились пылью. Вот пожиратели показали себя получше, и стали организованно бомбардировать нашу защиту наиболее подходящими чарами, на глазах просаживая ее. Вскоре в щите появились прорехи, в которые тут же стали проникать дементоры. Это сразу же вызвало панику у многих магов, но мои оборотни не сплоховали, и начали отстреливать летунов, Едва они скрывались из вида остальной армии, вот с дымками трансгрессирующих магов, справиться так просто не удавалось, они ловко отбивали опасные чары, и принесли нам первые потери, пожиратели, бомбардирующие щит выдохлись, и тут Волди показал свою силу, и одним ударом снес его остатки, на Хагварц хлынула, жаждущая крови, толпа, может, пора, подбежал ко мне Гарри, вокруг нас уже вовсю. Шел бой, вовсю сверкали вспышки заклинаний. Грюм, с купыми движениями, раздавал ступи фаи, Барти чаще применял щиты, хорошо показал себя Нивилу. Парень уже не впадал в панику и вполне контролировал свои эмоции. Каждое его движение заканчивалось вспышкой чар, пусть и не особо мощных, но какие его годы. Даже Аластер посматривал на него заинтересованно. Гермиона с Гарри тоже не бездельничали, но если девушка выставила всего одно стационарное противо, из-за которого иногда швыряло связывающие и оглушающие чары, то парень воевал вполне активно, а я следил за главным злодеем. Волди тоже не особо участвовал в бою, ограничиваясь приказами. Рано покачал я головой. Во-первых, Волдемарт скорее всего сбежит, чем вступит в бой, сомневаясь в победе. Надо, чтоб он вошел в поле действия блокировки операции. Во-вторых, сегодня нам надо решить вопрос со всем этим криминальным элементом иначе он разбежится по стране, и причинит много бед, поэтому нужно подгадать момент, впрочем, он уже скоро, я посмотрел на Граха, брат Хагрида пристально следил за бывшими соплеменниками, недобрая усмешка не покидала его лица, и, едва щит пал под напором темного лорда, он помчался в направлении великанов, посох незатейливо вознесся над его головой, не оставляя сомнений, куда последует удар, ну, у великанов кости крепкие, Маргиналы и оборотни тоже бросились в атаку, и сразу схлопотали шквал огня от моей дружины, уже закончившей с дементорами. Волна нападающих словно запнулась, и остановилась у мгновенно образовавшегося завала из тел. У пожирателей такой проблемы не было, они, струями дыма, понеслись в атаку, выбирая скопление старшекурсников. Но ребята не были одиноки, среди магов нашлись грамотные что смогли организовать оборону на такой случай. Навстречу пожирателями тоже метнулась струя черного дыма, правда только одна, но она столкнулась со своей целью, и на брусчатку двора вывалилось два мага, Белла Триса и Рудольфус. Женщина сумела первой вскочить на ноги и принять позу дуэлянта. У Лестринджа это получилось не столь ловко, сказалось то, что Белла, в отличие от бывшего мужа, Довольно плотно занималась тренировками Беллатриса, вот значит как, ты теперь с ними, предательница, я никогда с тобой и не была, дальше поддерживать беседу она не стала, и атаковала, но чудо не случилось, против мастера боевой магии, Рудольфус не тянул, сходу поняв, что дела плохи, он попытался приказать бывшей рабыне, но это уже не работало, наоборот, привело женщину в ярость, и она... В три заклинания уполовинило противника, вдоль, неподалеку от них билась другая пара, Артур Хаксли и Фенрир, командир моей дружины не мог превратиться в волка, но его модифицированное тело, под специальным зельем, оказалось значительно сильнее необычайно крупного волка, в которого превратился Гриебек. «Тут все в порядке, идем», — позвал я Гарри и перепрыгнул через парапет стены. Парень молча последовал за мной. У самой земли мы притормозили с помощью воздушных подушек и, без проблем приземлившись, направились к Волде. Редбл увидел нас и остановился. На его лице появилась усмешка, но едва он узнал меня, то стал серьезнее. Действительно, легко не будет. Я с удовлетворением увидел Нагайну у его ног. Гарри Поттер Волди демонстративно поднял бузинную палочку на уровень груди и упер ее кончик в указательный палец левой руки. «Какая неожиданная встреча! Словоблудие не твой конек, Том!» Гарри тоже попытался ответить остро. «Давай биться! Что ж, давай! Погодите!» Сказал я. «Мне надо выполнить обещание, данное одной девушке!» Волди недоуменно посмотрел на меня, а я, взмахнув палочкой, я забросил на его змею те самые капли, с помощью которых Гарри приманил золотое яйцо на турнире. Только я приманил змею. Акция! Нагини рывком оказалась в моей руке!» я сжал в кулаке ее горло и не обращая внимания на ее довольно сильные попытки освободиться сдавить кольцами руку или мое туловище воткнул заранее приготовленный кинжал в голову змей я ужаса сработал как надо и из раны повалило темное облако нет заорал осознавший потерю валдемор «Авада кедавра зеленый луч перехватил белый голубь вылетевший из моего наруча ты бьешься со мной том напомнила себе гарри Сегодня решится наша судьба. В ярости, Реддл показал неплохой набор чар, что интересно, ни одного темного, к которым готовился Поттер. Такие чары, конечно сильны, и наносят серьезный урон, но они требуют особого состояния сознания, и чаще несовместимы с яростью. Впрочем, скорости каста были вполне средние, и отбить атаку не составило труда. Но оказалось, что эта атака имела цель отвлечь нас от попытки сбежать. Провальной попытки. Уж такой ход предугадать несложно, поэтому мы заранее запаслись блокиратором. Несколько мгновений темный лорд осознавал ситуацию. Приготовились, значит, что ж он оглянулся на пожирателей и крикнул. В бой, трусливые шавки. Но, прежде чем началась свалка, наша поддержка на метлах скинула невидимость. Стоять, рявкнул Сириус, в вторя Волди. Рядом с ним скинула мантию невидимку Нимфодора. Она грозно сидела на метле. С палочкой наперевес, некоторые, особо прыткие бойцы темнейшего, повалились на землю, пораженные выстрелами из винтовок. Раз уж этому поединку суждено случиться, то пусть он случится, без лишних участников. Пожиратели охотно замерли, и настороженно посмотрели на валяющихся у их ног товарищей, подстреленных моими снайперами. С Волди слетела вся спесь, он затравленно оглянулся, потом посмотрел на меня, «Нет, я тоже не вмешаюсь». Гарри справится. Наконец, бой, так и не ставший эпичным, начался. Гарри и Том обменивались ударами, но делали это медленно, без ожесточения. Но, со временем, накал нарастал. Было такое ощущение, что мы наблюдаем за учебной дуэлью, но все равно не вмешивались. Пожиратели тоже молчали. Они понимали, что в этот момент решается их судьба. Победы Валдемарта они не желали, Ведь уже осознали неуравновешенность своего повелителя, и то, что он может прийти в ярость, и убить любого, даже соратника. Победа Поттера грозила судом и оскобаном, но даже эта перспектива перестала быть столь пугающей. Думаю, от побега их останавливает только возможная ярость хозяина. Но, стоит ему проиграть, эта свора разбежится. Ред резко взвинтил темп, пытаясь подловить Гарри, но тот знал подобный трюк, и без труда отбил атаку а потом не дал перейти к прежнему, неспешному ритму, и это помогло. Валдемарт оказался не готов к столь длительному бою, и стал делать ошибки, а потом пропустился-ка. Это стало сигналом, и десяток пожирателей взметнулись дымом, и покинули поле боя. Стоять, обиженно заорал Том, отвлекшись от боя. Подобное предательство было ожидаемым, но почему-то задело его. Гарри, наученный мной, не стал играть в благородство и долбанул его любимым экспелиармусом в спину. Это заклинание быстротой не отличалось, поэтому Том успел среагировать и отправить в подтераваду. Почти успел. Чары Гарри ударили в тот момент, когда кончик бузинной палочки ярко загорелся зеленым, но Авада сорвалась с уже вылетевшего из руки концентратора и поразила своего автора. Частичка души в заклинании, хоть и была родной, но несла в себе приказ убийства, что и проделала. Но этим спецэффекты не закончились. Голова Валдемарта покрылась черными трещинами и стала расщепляться пылью. Черные лепестки отсыхающей псевдоплати отлетали от темного лорда, но далеко отдалиться не успевали и таяли в воздухе. Вскоре на его месте осталась только бесформенная куча тряпья. Вот и все. Мои слова стали сигналом, и пожиратели, заблаговременно отошедшие за спины менее догадливых коллег, Сбежали, обратившись струями дыма. Мы их не задерживали, это не наша задача, ловить преступников. Правда тех, кто решил сдаться, пришлось заковывать в наручники. Еще немало времени потратили на диких оборотней, с этими никто цацкаться не собирался, так как ценность от них была, только в виде ингредиентов. Они совершенно не могли себя контролировать среди людей, и только в окружении других оборотней могли вести себя более-менее адекватно. Поэтому Казнь мы устраивать не стали, и распихали их в трансфигурированные клетки. Потом отправим на Марс, и там посмотрим, что с этими зверями делать. С великанами вышло еще проще. Грох собрал их в кучу, и не давал разойтись. На каждом из них были, как минимум, синяки. Но многие боюкали свои конечности. А крупный экземпляр, видимо старый вожак племени, лежал с проломленным черепом. Брат Хагрида знал наши планы в их отношении, поэтому... Когда Рубиус освободится, они отправятся к стоянке племени, где заберут женщин и детей и с ними переместятся в выделенную им резервацию на Марсе. Осталось позаботиться о раненых и похоронить погибших, которых набралось больше сотни. Ну, с этим пусть разбирается официальная власть, а мы отправились домой. Эпилог. Вот и все. Финита ля комедия. Надо ли было полагать, что этим все закончится? Ну, неоднозначно. Тем не менее, некая группа людей состоящая из агентов спецслужб, решила взять под свой контроль производство зелья оча. Конечно же, мы скрывали, что сами производим его. Вообще, кроме меня, об этом знали только Дария и Карлус Поттеры. При этом бабушка только лишь знала, а Карлус давно отошел от дел, как на меня вышли. Ну, кто ищет, как говорится. В общем, сперва, группа агентов спецслужб вычислила, что поставщиком эликсира в обычном мире является Карлус, хоть и инкогнито. Камеры, будь они неладны, они уже есть, хоть и не так уж много. Откуда он берет зелье, узнать они не смогли, к тому же поставки мы делали довольно редко. Потом был контакт Карлуса с королевой, который дал понять, что Карлус – волшебник, а значит так называемый эликсир, на самом деле – зелье. Вроде бы все понятно, волшебство и все такое, под контролем у премьер-министра. Однако эликсир, очевидно, омолаживал, и значительно. А значит покупатель с толстым кошельком, на него всегда найдется. Да и сами агенты не отказались бы от порций. Соблазн был велик. Этот вывод привел к тому, что группа пополнилась сквибами, и работа перешла на новый уровень. Однако, сквибов для этого оказалось мало, и были завербованы маги из лютного. С ними и подход к работе изменился, в сторону пыток. Возможностей у маргиналов оказалось мало. Но зато они могли принять непреложный обед. Эти маги инициировали похищение детей магов, и, путем шантажа, завербовали их родителей. Но и это не приблизило агентов к источнику зелья, а явление Темного Лорда и его падение заставили их поторопиться. О пропаже Карлуса я узнал только на следующий день. Его колдафон не отвечал, хотя и должен быть всегда на связи, тем более... Через сервер я мог локализовать все аппараты, но не в этот раз, никакой информации не было, и я стал подозревать остатки пожирателей. Однако, среди этих деятелей было полно тех, кто охотно с нами сотрудничал, и все они говорили, что это не их коллеги. Потом пропала Дария, которая, практически, не покидала Гритуейт. Поняв опасность ситуации, я отправил детей и жен в Элимар, там они появлялись эпизодически, он теперь это поменяется и эпизодически они будут появляться на Земле. Благодаря этому, следующим похищенным стал я, а не они. Уж как я не готовился упредить подобную ситуацию, но не ожидал, что мою защиту просто перегрузит. Всего-то надо было ненадолго подключить колдафон Карлуса к сети, и все. Нет, я не дурак, и не поперся в выявленную точку самостоятельно. Для этого есть специально обученные дружинники, но они ничего не нашли. Вскоре ситуация повторилась, а потом еще раз, со мной явно играли. Последней точкой оказалась квартира Майкла Джексона, того самого скреба, что продал мне поместье в Грит-Уейт. Хозяина давненько не было в жилище, но это уже была ниточка, и я не мог не навестить миссис Джексон, до сих пор жившей в старом доме. Именно на это рассчитывали похитители. Почему-то я совсем не подумал о возможной ловушке, вернее не ожидал, что ее смогут поставить так близко ко мне, и сунулся в дом. К старушке, тут то меня и поймали, тупо накинув сети с цепей под высоким напряжением, а потом просто не дали прийти в себя, долбанув каким-то ментальным артефактом. Очнулся я голый, в небольшом, светлом помещении, пристегнутый к стулу. На удивление, стул был крепким, хотя, может мою силу подавляет этот неизвестный амулет, в виде ошейника на шее, да так, что каждое движение замедлено в разы, самое хреновое, Я не чувствовал свои дары, и это пугало меня больше всего. Передо мной стояла камера, и явно непрерывно передавала видео, куда и зачем, кто знает. Просидел я так больше часа, стул был неудобным, и, если бы не амулет, притупляющие ощущения, я бы ощутил все прелести отсиженной задницы. К сожалению, позывы в туалет никуда не делись, или это к счастью. В общем, когда ко мне пришли, я дозрел для беседы, да и понимал, что пока они не убедятся в полноте моих ответов, в покое не оставит, но и сразу идти на сотрудничество не хотелось, поэтому первая беседа закончилась ничем, следующий разговор состоялся через сутки, пусть меня не кормили и не поили, но от последствий жизнедеятельности я не мог не избавиться, вот и сидел грязный, на мои вопли не реагировали, мариновали, утешало то, что по косвенным признакам, мои дары работали, иначе, без подпитки, пространственный карман вывалил бы из себя все содержимое. Даже то, что я неизвестное время был без сознания, значило мало, ведь карман без подпитки опорожняется не сразу. Он выбрасывает предметы примерно пару раз в сутки. За прошедшие годы я прилично прокачал его, и теперь он вмещает в себя 16 предметов. То есть за прошедшие сутки что-нибудь до да выпало бы, если, конечно, со дня моего похищения не прошла неделя. Но состояние тела говорит о том, что не прошло и суток, как я очнулся, значит дары работают, просто я не могу до них дотянуться, это утешало, но сиюминутных проблем не решало, и я решил признаться, что выращиваю лишайник, и выделяю из него энергию жизни, рассказал, где находится то подземелье, однако о том, что там остались только сам лишайник, не сказал, ведь все запасы накопителей я оттуда вывез, да и механизм давно разобрал, так как основное производство переместил на Марс. После моего рассказа, мне позволили помыться, одеться и отправили другую камеру. Там вручили пластиковую миску с кашей и оставили в компании с другими узниками. Их было пятеро. Две девочки, мальчик и Карлус с Дареей. Все обладали такими же ошейниками, как и у меня. Значит дети, тоже волшебники. Одет имел явные признаки пыток. Бабушка заплакала и обняла меня. Было тяжело видеть гордую представительницу рода Блэк в таком состоянии. «Не надо, бабуль, не плачь, все образуется». «Не образуется», — покачала головой Дарея. «Они не дураки, и нас не выпустят, иначе мы найдем способ отомстить». «Я это понимаю, но у меня есть способ уйти». «Ты про что? Энергия жизни». Но брови Карлуса удивленно приподнялись, а потом до него дошло. «Жертва, ты же понимаешь, что мы такого не примем». Бабушка обеспокоенно прижала сжатый кулачок к своим губам, учитывая то, что здесь нас ждет лишь смерть, причем не самое легкое, не думаю, что у нас есть выбор, не думала, что переживу не только сына, но и внука, заплакала бабушка, берегите правнуков, мягко улыбнулся я, обняв бабушку, и, посмотрев на деда, сказал. Одной дружины оказалось мало, организуй службу безопасности, и переезжайте на Марс, а этих надо показательно наказать. За дверью послышались шаги, похоже, что за нами следят камеры, и агенты решили помешать мне. Хе, не зря я учил магию крови, правда, даже не думал, что эти знания пригодятся подобным образом. Даже у лишенного магии мага остается энергия, и ее много в крови, правда манипуляция ею довольно специфична, И не всякому подвластно. Наука Арктуруса Блэка дала мне понимание магии крови, а многолетняя работа с энергией жизни из лишайника овача дала навыки для тонкой манипуляции этой энергией. И сейчас, поцарапав палец обломком пластиковой ложки, я получил маленькую каплю крови и доступ к энергии жизни. Ошейник не блокировал ее, поэтому я мог своей волей придавать ей нужные свойства. В первую очередь я поставил барьер перед дверью, чтоб мне не помешали. На это ушло почти четверть жизни. Думаю, мой вид сейчас ясно показывает, насколько я приблизился к смерти. Затем усилием воли, кровью, нанес на пол пентаграмму и нужные руны. Хорошо, что я сидел на стуле, иначе на ногах бы точно не удержался. Дед взял за руку бабушку, другой рукой поманил к себе детей, и они, все и краткой кучкой, разместились в центре чертежа. «Передайте семье» что я люблю их но о том что попробую вернуться не говорите прощайте я снял барьер от двери которая сразу же вылетела из петли и влил высвободившуюся энергию в пентаграмму добавив туда остатки своей энергии жизни угасающим сознанием я увидел как портал сработал и унес пленников в эвакуационный зал жаль что ярость похитителей не видел это бы потешило меня далеко на урале в тайной пещере созданной при помощи магии Стояла капсула, словно хрустальный гроб, в нем был эликсир жизни, и маленький эмбрион, мой незавершенный проект запасного тела. Если бы события произошли хотя бы на полгода позже, я бы смог переселиться в это тело, но оно не готово, а значит настало время прощаться с этим миром. Пора ули.